Энсон — старая леса. Я всегда говорил. «Не знаю, так ли уж он хитер», — ответил Мэддокс. «Этот важный ну, мелкий служащий у меня Фрэнери в Фрэнери, Такие люди обычно не страхуются на пятьдесят тысяч. Странно, не правда ли? Хармлест неопределенно пожал плечами. Не знаю». — Вы видите, мне вкус дело. — Меня бы сынок-то ввел. — Раздраженно проговорил Меликс. — Мне сказали, что он подписал этот пояс, чтобы добиться взаимой и убить собственную оранжевею. — Странно, что ему понадобилось страховаться сразу на пятьдесят тысяч. — Ты находишь? — Хармс поскреб затылок. — Он хорошо знал Меликса поэтому не тратился отвечать. «Тут много неясностей», продолжал его начальник. «У меня сложилось впечатление, что дело нечисто». Хармас улыбнулся. «Насколько я знаю, он кажется нечистым, и все без исключения дела. А ведь он Некоторые, но далеко не все. Ой, Родион Мэзокс. Впрочем, я позвал тебя вовсе не за тем, чтобы спорить или оправдываться, Стив. Собери как можно больше сведений о парламе и ужине. Организуй наблюдение, если нужно. О результатах докладываю немедленно. Ясно? Окей. Ответил Хармас и поднялся. Почему это чип не подписал пояс? Ну, пять тысяч, как все, спросил Медокс. Почему на пятьдесят? И почему он сделал первый взнос наличными? Не знаю, сказал Хармас. Но если это вас так интересует, я постараюсь выяснить. Бэдокс утвердительно кивнул. «И не мрят, я не хочу тебе поручить. Ради Бога, поторопись. Время – деньги, и ты знаешь это лучше меня». Энсон уже думал ложиться в постель, когда кто-то постучал в дверь его квартиры. Повернув ручку, он увидел стоявшую на пороге женщину в черном пальто, искривавшим лицо в желто-зеленом Захватись. Шепнула она, раскреснув мимо него в комнату. Мэлла, что ты тут делаешь? Приехала поедаться с тобой. Она бросила пальто на стол. никто не заметил, как ты входила. Ой, я была осторожна. Впрочем, в таком одеянии Меня не узнал ближе Филу. Она обняла его за шею. Ты вроде нашей встречи? Ее прикосновение управленно развеяло его тревогу. Он поцеловал Мэг. — Ну, ты пропадал? — спросила она, выскальзывая из его объятий и усаживаясь на подлокотник кресла. — Я тебе звонила. — Я только что из войсков ответил Энсон. «Послушай, Мэг, я тебя предупреждал. Нужно быть осторожней, если хочешь, чтобы наш план сдался». «Неужели надо повторять?» Она нечерпелево махнула рукой. «Ах, Когда он рассказал Мэг о разговоре с Мэддексом, в ее голубых глазах вспыхнули тревожные огоньки. Заметив это, Энсен погладил ее плечо, не волос, не волос. «Кажется, этот старый лис успокоился», — сказал он. как, -то... как -то ты... Ну, как ты разделаешься с Филом?» Спросила она, разглядывая свои длинные тонкие пальцы. «Не скоро», — ответил он. Надо бы дождать, хотя бы четыре или пять месяцев. Так долго?